Глава 56. Испытание Беренис. Когда весть о том, что губернатор Свонсон отказался подписать законопроект, а у законодательного собрания не хватило мужества провести его вопреки губернаторскому вето, когда эта весть достигла ушей Шрайхарта и Хенда, они возликовали. — Ну что, Хосмер, — сказал Шрайхарт. Встретившись на следующий день со своим приятелем в их излюбленном клубе «Юнион Лиг», похоже, что мы в конце концов делаем некоторые успехи. А как вам кажется, на этот раз нашему милейшему Каупервуду не удался его трюк? И мистер Шрайхард в каком-то почти иступленном восторге уставился на своего почтенного собеседника. «Да, на сей раз не выиграло». Интересно, до чего он еще додумается? Не знаю, но, по-моему, больше ничего изобрести нельзя. Он понимает, конечно, что ему уже не возобновить своих концессий без солидной компенсации, которая неминуемо поглотит большую часть его прибыли. А тогда прощай выпуск объединенных транспортных. На этот свой законопроект мистер Каупервуд потратил не меньше трехсот тысяч долларов. А чего он достиг? В следующий раз, если только я хоть что-нибудь в этом смысле, новое законодательное собрание вообще постережется связываться с ним. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из спрингфилдских политиков отважился еще раз вызвать на себя огонь всех газет. Шрайхерт изрекал все это важно, величественно, до крайности самодовольно, ведь как-никак а его идея науськать на Каупер Вуда газеты начинала приносить плоды. Хенд был настроен не так оптимистично. По складу своего характера он склонен был считать приходящим любой успех и всегда опасался каких-либо новых подкопов и подвохов. Поэтому он выразил удовлетворение но неуверенность. Быть может, Шрайхард и прав, а быть может, нет. Поселившись в Нью-Йорке, Каоперут с каждым днем ощущал все острее тщетность своих попыток добиться для Эйлин признания в свете. Да и к чему это, — не раз говорил он себе, оценивая ее суждения, поступки, наивные планы и мечты и невольно вспоминая вкус, грацию, такт, изысканность Беренис. Он чувствовал, что она могла бы искусно и тонко победить предубеждение, которое существовало против него в свете и наносило ему такой ущерб. «Это чисто женская задача», — говорил он себе, — «и ничего ему не добиться, пока около него нет настоящей женщины». А Эйлин, девясь тому, что одного богатства может быть недостаточно для успеха, что нужны еще какие-то качества, которыми она, по-видимому, не обладала, Тем не менее, не в силах была отказаться от своей мечты. «В чем же секрет?» — спрашивала она себя снова и снова. «Чем эти светские дамы так отличаются от прочих смертных?» Сам вопрос уже содержал в себе ответ, но Эйлин этого не понимала. Она все еще была очень хороша, блистательна даже, и все еще страстно любила наряжаться и украшать себя соответственно своим вкусом и понятиям об элегантности. Газеты подняли такую шумиху вокруг прибывшего с запада нового архимиллионера и воздвигнутого им дворца, что уже все приказчики рассыльные отели знали Эйлин в лицо. Всякий раз, когда ей случалось появляться в общественных местах, она чувствовала устремленные на нее любопытные взоры, слышала за своей спиной шепот, а порой довольно громкие замечания. Это, конечно, чего-нибудь достоило. И как вместе с тем это было ничтожно по сравнению с известностью тех избранных особ, которые с высоты своего величия даже не замечают подобных признаков популярности. Но в чем же секрет? В чем секрет успеха? Перед отъездом из Чикаго Каупервуд сумел убедить Эйлин, что в Нью-Йорке он упорядочит свою жизнь, покончит с любовными интрижками и создаст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 Не без любопытства отметила она, что волосы у Эйлин тоже ржеватые, как и у нее только светлее. Она рассматривала ее чуть подведенные глаза, нежные щеки и полный рот, уже слегка огрубевший от алкоголя и беспорядочной жизни. Беренис решила, что Эйлин очень хороша, чувственно красива, но не молода, много старше ее. Что же отвратило от нее Каупервуда? Возраст. Или то глубокое духовное различие, которое, несомненно, существует между ними. Миссис Каупервуд, конечно, был уже за сорок. Впрочем, сделав этот вывод, Беренис никакого удовлетворения не ощутила. По правде говоря, ей было все равно. Она подумала только, что эта женщина, как видно, отдала Каупервуду свои лучшие годы, светлую пору своего девичества. А теперь она ему Прискучила. Под глазами и в углах рта Эйлин Беренис разглядела крошечные, тщательно запудренные морщинки. Впрочем, держалась она, совсем как маленькая избалованная девочка, и была преувеличенно весела. С ней в ложе находилось двое мужчин, один известный актер-красавец с мефистофельской внешностью и довольно темной репутацией, другой — молодой светский шалопай. Ни тот, ни другой не был знаком Беренис. Она почерпнула эти сведения от своего спутника — болтливого молодого человека, неплохо знакомого, по-видимому, с жизнью веселящегося Нью-Йорка. Говорят, она пользуется огромным успехом среди нашей богемы. Заметил молодой человек, если эта дама надеется быть принятой в обществе, такое начало нельзя назвать удачным. Как вы полагаете?» А вы думаете, что она к этому стремится? Все признаки налицо. Ложа в опере, дом на пятой авеню. Рассматривая Эйлин, Беренис ощутила легкую тревогу, хотя и чувствовала свое неоспоримое превосходство. Разве ее душа не парила высоко над тем пошлым тривиальным мирком, где обитали такие, как Эйлин? Даже самый выбор спутников, с которыми эта женщина явилась в театр, уже был промахом. Он указывал на отсутствие разборчивости. При том положении, какое Каупервуд сумел себе завоевать, он, конечно, должен быть недоволен такой женой. Она даже не может идти с ним в ногу, не поспевает за ним в его непрестанном продвижении, не говоря уже о том, чтобы лететь впереди, подобно крылатой победе. Будь она женой такого человека, — думала Беренис, — он никогда не узнал бы ее до конца. Вечно изумляться и вечно терзаться сомнениями стало бы его уделом. Морщины тревоги и разочарования не избороздили бы ее лица. Она бы и дразнила, и интриговала, и таилась бы, и ускользала от него, а ему, кто бы он ни был, оставалось бы только благоговеть перед ней, и покоряться. А, впрочем, ей уже 22 года, и она еще не замужем, и прошлое внушает ей постоянную тревогу, а почва под ее ногами неверна и коварна. Печальную историю ее матери знают и Брексмер, и Билсчетси, и Каупервуд. Еще кое-кто из знакомых, помнится, был в ресторане Уолдорф в тот роковой вечер. Долго ли узнать о остальным? Берень старалась избегать матери, Каупервуда, и потому охотно принимала приглашение и подолгу гостила то у одних своих друзей, то у других. Стремясь прогнать тягостные мысли, она стала искать применение своим талантам. Сначала взялась за живопись, написала несколько акварелей и отправилась с ними к скупщикам. Все ее работы отличались утонченностью, но были холодными и отвлеченными.